Лялька. Лялька не жила, летала. Влюблена была так, что ничего не соображала. Мать смотрела на нее и качала головой, осуждала. Все мужики — гады и предатели, других не бывает. Это она крепко усвоила и пыталась втолковать бестолковой дочери. А то и все по барабану. Ей слово, она заливается весело ей. Ну, пусть попляшет, потом сама убедится. Дураки учатся на своем опыте, умные на чужом. Лялька бежала к Игорю по первому звонку, трубку хватало сразу, просто жила у телефона. Он снисходительный и вальяжный, в ляльку втрескался не на шутку, даже предложил пожениться. Но обстоятельства не давали. У него уже в кармане было разрешение на выезд, а лялька в отказниках. Сколько ее еще продержат, непонятно. «Какой резон ему ждать?» — решили. Он едет первым, пытается как-то определиться, снимает квартиру и ждет ляльку. До отъезда оставались считанные дни, в общем, слезы. Не расставались теперь ни на минуту. Он ездил по последним отъездным делам, она всюду с ним крепко держала его за руку. Он останавливал машину, и они обнимались. Лялька совсем не рева, плакала без конца. Наконец, Шереметьева. Его красавец Маман в шляпке с уалью объясняет всем, чтобы не было видно ее опухших глаз. Отец пытается неловко острить, друзья и подруги, бывшая жена. Лялька никого не видит. Стоит, замерев и положив голову ему на грудь. Потом кто-то отрывает ее от него, и он уходит, не оборачиваясь. «Почему?» — спрашивала у всех Лялька. «Почему он не обернулся и не помахал?» Его друг ей терпеливо объяснил, что ему так легче. Он же усадил Ляльку в машину, дал ей прикуренную сигарету и плоскую фляжку с коньяком. Лялька глотала коньяк и понимала, что начинается другая жизнь, состоящая из ожиданий писем и редких звонков. Разлука может исчисляться не месяцами, а годами, и ей ничего больше не интересно, ничего. Просто потому, что все сейчас без него, а жить надо. Такие вот дела.